Глава пятьдесят пятая. Еще не конец. Очнулся Андон в больнице. Из него торчали трубки, а рядом пищал аппарат. Голова была тяжелой и разрывалась, глаза с трудом открылись, горло болело, а кожа ныла. Все тело было покрыто ссадинами, больно было даже шевелиться на больничном матрасе. Он не сразу сообразил, почему здесь находится. а потом внезапно все вспомнил сердце в панике дернулось он тут же покрылся потом его разум заполнили воспоминания о б у ж а с е и эйфории н е ф р и т а такого количества н е ф р и т а больше ничто не имело значения он с удивлением и надеждой посмотрел на свои бледные пустые руки лежащие поверх белой простыни Он убил Гонта Аша, штряг ы горных, одного из самых могущественных зеленых костей Жанлуна. Он чувствовал его смерть как свою и влил жизненную энергию Гонта в собственную. И с ликованием он убил еще двоих и впечатляющим образом, хотя и не настолько же. Или может лишь первое убийство так врезается в память. Или все дело в силе и н е ф р и т о в ы х способностях убитого. н е ф р и т как и говорят монахи, н е ф р и т дар богов. Он исходит с небес и может превращать людей в богов. а н д е н облизал потрескавшиеся губы, гадая, где теперь этот н е ф р и т когда снова сможет его надеть и вернуть те чувства. И вдруг ему захотелось плакать. С ним что-то не так. Анден это понял. Он всегда подозревал, что так и будет. Кровь могущественных, но нестабильных аунов в смеси с иностранной чувствительной к нефриту. Но ему говорили, и он в это верил, что усердные тренировки в академии пересилят его дефекты, дисциплина и привычка к нефриту сделают его зеленой костью. Он сможет обуздать свою мощь, не превратиться в чудовище, которое хохотало от чувственной радости, останавливая сердца. Хило убивал много раз, но оставался в здравом уме. Хило! В голове у а н д е настрельнуло, когда он попытался подняться. Вошла медсестра, полная неулыбчивая женщина. Она проверила показатели на мониторе. Где? Голден! просипел а н д е н Женщина не ответила, лишь ввела в капельницу какие-то медикаменты. Он жив? спросил а н д е н Он жив? ответила медсестра. а н д е н у слышал ее голос, как будто сквозь сгущающийся туман. В капельнице явно было сильное снотворное. Через минуту он уже отключился. Когда он снова очнулся, у кровати сидел Хило. Анден охнул. Лицо кузена выглядело карикатурой на прежнее знаменитое мальчишеское выражение. Глаза заплыли, щека рассечена и зашита, одна рука сломана. И несмотря на все это, увидев, как Анден проснулся, Хило заулыбался. Запавшие глаза наполнились теплом. Ты это сделал, Анден. Порыве признательности он наклонился, запустил руку Андену в волосы и поцеловал в лоб. Ты обратил горных в бегство, ты спас клан кузен и мою жизнь. Я никогда этого не забуду. Почему мы? Анден сглотнул в попытке увлажнить горло. Он увидел на столике свои очки и трясущимися руками надел их. Почему мы? Живы? Что случилось после? Ему было сложно заканчивать предложение. Хило засмеялся. Он встал и наполнил бумажный стаканчик водой из крана н а д р а к о в и н о й а н д а н понял, что лежит в отдельной палате. Двигался Хило осторожно, почти без п р и с у щ е й ему грации, как будто его только что сложили заново, и он не уверен, все ли части на месте. Он снова сел. И вложил стакан Андену в руку, сомкнув его пальцы, словно имеет дело с неуклюжим ребенком. Анден неуверенно поднес воду к губам и выпил с благодарностью и смущением, что колос с клана так с ним обращается. Хозяин двойной удачи, господин Унь, увидел, что произошло, и позвонил к нам домой. ш а и позвонила Кену и Тару, они ждали в Джонке сразу за шоссе. меньше, чем в пяти минутах пути. Хило остановился, чтобы отдышаться, и поморщился от боли, но по-прежнему улыбался. Хорошие новости, Андон. После потери г о р н ы м и штыря и нескольких зеленых костей высокого ранга Кентар и наши кулаки с м е л и их одним махом. Они захватили остальную часть доков. Лицо Хило осветилось гордостью. А после того, как Тар и ш а я На в е с т и л и нас в больнице т а р з а в о е в а л остаток Топи. д з у я н ы его бойцы ворвались в о с т р ё е и убили столько пальцев горных, что мы можем больше не бояться потерять шоссе бедняка. Мы переломили ход войны. Ты переломил. а н д е н попытался это переварить. Это значит, что а й д побеждена. Хило качнул головой. Энди. Зеленая кость не побеждена, пока жива. Разве мы с тобой это не доказали? Он стиснул губы. Горный, старый и крупный клан. Мы нанесли им тяжелую рану и вынудили Айд отступить. Ей придется назначить нового штыря, возможно, первого кулака. Мне сказали, он выжил. Пройдет некоторое время, прежде чем они сумеют снова на нас напасть. Но сайт еще не покончено. Голос Хило звучал мрачно, но в глазах танцевал оптимизм, которого Андон ни разу не видел после смерти Лана. Но и с нами тоже, Энди, сказал он, наклонившись поближе, словно поделился секретом. Мы с тобой достали Гонта, достанем и ее. Андон смутился. Почему же он не радуется? Он жив. Хило жив, Гонт мертв, а равнины н е победили. Он должен чувствовать облегчение и душевный подъем в точности, как кузен, а у него в груди пустота и чувство утраты. Он жаждет не победы и мести, а лишь мощи и ясности, которые были так скоротечны и так удивительны. Недолгое обладание н е ф р и т о м навсегда выжгло в его мозгу воспоминания о том. На что он способен? Все остальное, включая семью и клан, блекло при сравнении. Сколько, сколько времени я здесь? – спросил он. Пять дней, – ответил Хило и добавил, заметив тревогу в глазах а н д е н а Не волнуйся, с тобой все будет в порядке. Я оказался ближе тебя к могиле, а ты моложе и сильнее меня. Доктор Трю постоянно нами занимался. Нужно сделать его семейным врачом. Андон не знал, сумеет ли он сформулировать эту мысль, но должен был попытаться. Хило, со мной что-то не так. Я странно себя чувствую, пустым, как будто все важное стало неважным. А убивая Гонта, я чувствовал, что это важнее всего на свете. Это мой самый ужасный в жизни поступок. Но я хочу его повторить, голос Андина зазвенел от тревоги. Такого же не должно быть, правда? Я болен. Это зуд. Не глупи, сказал Хило, положил руку Андину на плечо и вздохнул. Такое количество н е ф р и т а в первый же раз, да еще в такой стрессовой ситуации, просто выбило тебя из кли. е Ты особенно чувствителен. С этим не поспоришь. Мы давали тебе СН 1 чтобы сбить температуру и вернуть организм в н о р м а л ь н о е р у с л о Врачи говорят, мозговая деятельность в норме, так что еще несколько дней, и ты придешь в себя. Он похлопал Андена по руке. Не волнуйся, до выпуска осталась еще неделя. К этому времени ты точно отсюда выйдешь. Ни ты, ни я не пропустим такое событие. Анден посмотрел на капельницу. А потом на прозрачную трубку в том месте, где она входила в его руку. Мне колют. Сияние. Яд, убивший Лана, теперь растекался по его венам. Да не волнуйся ты так, поспешно ответил Хило и щелкнул по трубке пальцем. Все под контролем, никакого риска. Доктор Трю все время проверяет твое состояние. Когда ты отсюда выйдешь, тебя переведут на низкую дозу, а потом посмотрит, держать тебя на нем. или совсем отменить. Доктор Трю предлагает пока не отменять, потому что скоро ты получишь н е ф р и т на выпуске. Лишние меры предосторожности не повредят. Это тебе поможет. На Андона навалилась усталость. Он откинулся головой на подушку и закрыл глаза. Грудь по-прежнему стягивала странное желание плакать, но слезы не находили выхода, смешиваясь с неясной жаждой обладания. и текущим в венах наркотиком. А пока отдохни, а н д а н Мягко произнес Хило и замолчал. Его рука по-прежнему лежала на плече Андона, и через его прикосновение а н д а н чувствовал знакомый гул н е ф р и т о в о й ауры кузена, слабый и приглушенный, то ли из-за дурманенного разума Андона, то ли из-за того, что Хило еще недостаточно окреп, чтобы снова носить н е ф р и т Весь тот нефрит в кулаке Андона принадлежал Хило, у которого уже было столько камней, что он ничего не чувствовал, добавляя новый. Андон не шевелился. Обида и зависть завладели всем его существом, как заразная болезнь. Глава 56. Выпускной. Даже много лет спустя. Город будет вспоминать ту новогоднюю неделю кровавой бойни между Жанлунскими кланами. Многие называли это местью Коулов. В некоторых частях города одобрительно кивали, в других нервно дергали себя за ухо. Но очевидно стало одно: между кланами создалась новая патовая ситуация, и ни один из них не одержит быструю победу. Хотя все ожидали обратного, внуки ф а к е л а отбились от поглощения и тем самым закрепили безусловное лидерство своего клана. По традиции выпускники Академии Коула д у ш у р о н а проходили испытания до праздников, но ждали финальных результатов и выпускного до более благоприятного времени, начала года, и первую неделю после каникул. проводили заизнурительным трудом в общежитии последний урок скромности одной из божественных добродетелей и только после этого приносили клятвы и получали нефрит Анден еще лежал в больнице и не мог присоединиться к одноклассникам надраивающим к а м н е мощения чинящим заборы подстригающим деревья и показывающим первоклассникам что к чему но как и предсказывал Хило За два дня до выпускного Анден вышел из больницы и чувствовал себя вполне сносно, чтобы посетить это мероприятие в один хмурый весенний день с затянутым серыми тучами небом. Все уже знали, что Анден вместе с Колосом сражался с горными и убил Гонта Аша. Когда он шел в парадной мантии академии, чтобы встать в строй в зале собраний перед церемонией, При его появлении все замолкали. Мастер Сейн за столом регистрации склонил голову с таким уважением, которого а н д е н никогда не видел от наставников. Эмери, ставай в конец очереди. Ты войдешь последним. Андон знал, что это значит. Он получил самые высокие оценки на испытаниях, а учитывая его первое место. На предварительных испытаниях это компенсирует среднюю успеваемость по академическим дисциплинам, и он станет выпускником номер один. Анден поклонился и встал в конец очереди. Тон поздоровался он. Тот вздрогнул и поднял ладони в приветствии. а н д е н з е н я рад, что ты выздоровел. Голос Тона звучал так официально, словно у пальца обращающегося к кулаку. И Анден Замер, не зная, как ответить, он хотел поправить тона, ведь он обратился к нему как к зеленой кости еще до церемонии выпуска, но понял, что это сделано намеренно. Анден проглотил нарастающее смущение и кивнул Дуду и Пау. Оба склонились в поклоне. Взгляд Андена поискал за их спинами Лотто. Мимолетное чувство, лишь смутная тень боли. Промелькнуло у Андона в груди, но и только. Больше в его сердце ни для чего не было места. Это его часть, как будто отцепинела. Лот, после жестокой смерти отца, всегда смотревший на него мрачным, невидящим взглядом, учтиво склонил голову. д Зен. а н д е н отвернулся и посмотрел на начало очереди, сомкнув руки под длинными рукавами парадной черной мантии. Две недели выздоровления, лечебные сеансы доктора Трю и прием СН 1 сделали свое дело, как и предсказывал Хило. Физически Андон поправился и чувствовал себя почти в норме по сравнению с моментом пробуждения в больнице, когда его раздирала н е ф р и т о в а я лихорадка. И тем не менее ему пришлось перебороть себя, чтобы сюда прийти и предстать перед удивленными взглядами. не просто одноклассников, а всего клана. Ты герой, а н д а н сказал ему Хило. Но а н д а н не чувствовал себя героем. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Он думал об Эссенадин, об этой отраве, до сих пор текущей по его венам. Эти люди знают, что он совершил, но не видели, кем он стал. А он опасен. Он не стабилен. И д е р ж и т себя в руках только благодаря сомнительной помощи современной науки. Снаружи раздалась барабанная дробь, и 126 юношей и 32 д е в у ш к и завершившие восьмилетний курс обучения зеленой кости в академии Коулоду, переместились из зала для собраний во двор и выстроились в два ряда перед невысоким подиумом, спиной к сотням зрителей, родне и членам клана. Андон вместе с одноклассниками. Опустился на колени на брусчатку под шатром, воздвигнутым из-за угрозы дождя. Когда грандмастер Ли начал свою речь, Андон оглянулся через плечо на ряды зрителей. Он тут же обнаружил Коулов в центре первого ряда. Хило был в оливковом костюме с иголочки и черном жилете, который он купил специально для этого случая. Выглядел он намного лучше, лицо еще в садинах. но уже не такое исхудалое. Он явно пребывал в хорошем настроении, как после удачной гонки, и излучал прежнюю безшабашность, почти исчезнувшую в последние месяцы. Одной рукой он обнимал з а п л е ч и в и н Анден заметил, как он заботливо притянул ее к себе и накинул капюшон куртки ей на голову, чтобы защитить от легкого, но сырого ветра. По д р у г у ю сторону хило сидел Майк Кен. а рядом Свен шелест. Шаи сидела с прямой спиной и была в темной юбке и блузке с серьезным и слегка озабоченным взглядом. Но увидев, что Анден наблюдает, улыбнулась ему. Анден снова повернулся к г р а н д м а с т е р Ули. Тот вызвал первую группу студентов. Все ученики восьмой ступени объявляли о своих намерениях еще до финальных испытаний. И эти одиннадцать выпускников решили принести клятвы монахов. На подиум взошел п р о с в е щ е н н ы й из храма Божественного Возвращения, чтобы принять клятву будущих монахов. Одиннадцать студентов встали и приблизились к сцене. Они опустились на колени перед всеми собравшимися и произнесли строки, навсегда связывающие их с религиозным служением, а потом прикоснулись лбами к полу и встали за спинами одноклассников. Следующие 25 студентов решили посвятить свои нефритовые способности искусству врачевания. Они произнесли клятвы перед доктором из колледжа биоэнергетической медицины, где продолжат обучение. У Андона затекли ноги, и он немного сменил позу. Третья группа из 18 студентов Встала перед грандмастером Ли, чтобы посвятить себя благородному ремеслу наставника в нефритовых дисциплинах. На с л е д у ю щ е й н е д е л е им предстояло вернуться в академию в качестве помощников наставников с надеждой однажды и самим стать ими. Наконец выступила вперед оставшаяся большая группа, собиравшаяся вступить и принести присягу равнинному клану. Зрители и выпускники встрепенулись. к о л о с Клана зашагал по центральному проходу и быстро взошел на сцену. Хило обвел студентов взглядом. Выглядел он довольным. Около сотни новых зеленых костей для клана, почти две трети класса. Некоторые станут барышниками, но большинство начнет как пальцы под командованием Кена и его кулаков. Все ждали. что Хило начнет декламировать клятву нефритовых воинов, чтобы выпускники повторяли за ним. Но вместо этого он долго молчал, так что затянувшаяся пауза стала неловкой. Люди стали недоуменно переглядываться. Грандмастер Ли нетерпеливо откашлялся, но Хило покачал головой. Грандмастер, сказал он с улыбкой и достаточно громко, чтобы все слышали, когда я стоял здесь. Такой же ч е р н о й мантии, то не ценил это место по достоинству. Тогда й т е мне минутку насладиться этим прекрасным зрелищем. Я больше не студент, так что вы даже не можете меня отлупить за то, что я вас задерживаю. Зрители захихикали. Теперь он настоящий колос, с и все это знают, подумал Андон, и все-таки остался собой почти. Братья и сестры, выкрикнул Хило. Колос, повелитель клана, но колосы меняются, а братство остается. Вы приносите клятву не только мне, но и друг другу. Кто знает, клятву з е л е н о й кости наизусть и может дать ее первым. Предполагалось, что церемония пройдет совсем по-другому, но даже грандмастер л и н е стал вмешиваться, когда вперед шагнул Лот. Я готов, Колден. Хило кивнул и поманил его на сцену. а н д а н с колотящимся сердцем смотрел, как Лот спокойно преодолел три ступеньки и встал на колени перед Хило, а тот наклонился и быстро что-то прошептал ему в ухо, а потом отступил. а н д а н мельком заметил непреклонное и решительное выражение лица Лотта, когда он поднял сомкнутые ладони к албу. Клан моя кровь, а колос его повелитель. Уверенным тоном начал он, четкий голос разнесся по всему двору, и ему в т о р и л и голоса сотни одноклассников. Клан моя кровь, а колос его повелитель. Шевеля губами и повторяя слова клятвы, которую он уже принес две недели назад, Анден не отрывал взгляда от стоящего на коленях Лотта, руки подняты, а глаза потуплены перед теплым, но пронизывающим взглядом Хило. а н д е н с горечью недоумевал. Он был уверен, что Лот никогда этого не хотел, никогда не желал пойти по кровавому пути отца. Там должен стоять а н д е н Коул и его семья. Он уже доказал, что достоин носить нефрит. Все считали его протеже Хило и грозным новым бойцом клана. И все же он переживал из-за Лотта. но при этом по непонятной причине был благодарен ему, что не он стоит на сцене, потому что на долгую и странную секунду ему показалось, что Лот это он, что Лот занял место Андона на том деревянном полу зала для тренировок в поместье Коулов после новогоднего ужина, и теперь а н д е н смотрит на себя чужими глазами и видит кровь, не ф р и т и трагедию. Клянусь честью, жизнью и нефритом, закончил Лот и прикоснулся головой к полу. Остальные новые испеченные зеленые кости равнинных повторили его слова, завершив клятву. В точности как тогда с а н д а н о м Хило поднял Лота на ноги, обнял его и тихо что-то сказал, не снимая руки с его плеча. а н д а н не расслышал слова. Лот коротко кивнул. и присоединился к остальным. Хило соединил ладони в быстром приветствии и обратился к новым членам клана: "Я принимаю ваши клятвы. Теперь вы мои боевые братья." Кто-то выкрикнул: "Кровь за колосса!" Несколько голосов подхватили клич, пока Хило сходил со сцены. "Равнинные, равнинные!" Анден покрутил головой, чтобы понять, кто это кричит, но грандмастер Ли неодобрительно вскинул руки, призывая к тишине. Все выпускники и многие зрители привыкли подчиняться строгому управлению грандмастера и тут же замолчали. А теперь, сказал грандмастер Ли с явным неудовольствием и от чрезмерной театральности присяги и от реакции публики, пришел черед. наградить выпускников нефритом, который они заслужили годами тяжкого труда, дисциплины и тренировок. В глубине сцены стоял стол с четырьмя стопками маленьких деревянных шкатулок. Все в нетерпении посмотрели на мастера Сейна. Он взял шкатулку из первой стопки и открыл ее. Ау, Сатингя, прочел он надпись на внутренней стороне крышки. Сразу после финальных испытаний все ученики восьмой ступени вернули тренировочные браслеты вместе с нефритом. Теперь они получат собственный нефрит, возможно, на несколько камней больше или меньше, чем сдали, в зависимости от успехов на экзаменах. Каждая стопка на столе соответствовала уровню мастерства в нефритовых дисциплинах. Взошедшая на сцену Подвежливые аплодисменты Ау Сати заслужила один камень на металлической цепочке. Грандмастер Ли вытащил его из шкатулки и повесил Ау на шею. Ау станет пальцем низшего ранга, а если хорошо умеет считать, то барышником начального уровня. Горо, горо суто, сказал мастер Сейн, вызывая следующего выпускника после того, как Ау поклонилась. и покинула сцену. Церемония продолжалась в том же духе, пока первая стопка шкатулок не исчерпалась, а затем более многочисленная группа выпускников получила по два камня каждому. Для некоторых выпускников эти камни останутся единственным нефритом, который они когда-либо будут носить. Для других станут лишь первыми из многих. Нефрит передается по наследству и м н а г р а ж д а е т руководство клана. но самый престижный способ завоевать его в поединках и сражениях. Когда на сцену начали подниматься ученики, заслужившие три камня, а н д е н так разнервничался, что с трудом мог смотреть. н е ф р и т получил и д у д у Пао и Тон, и все улыбались, проходя мимо грандмастера обратно к одноклассникам, стоящим по другую сторону. Шкатулок осталось совсем мало. Лишь около десятка в последней стопке для лучших учеников, заработавших максимум четыре камня, с таким количеством можно стать старшим пальцем или младшим кулаком. Это больше, чем могут без риска надеть большинство ки концев и иностранцы. После того, через что пришлось пройти Андону, ему будет легко носить этот нефрит. Мгновение дезориентации от нефритового прилива. как во время тренировок, но ничего похожего на ту мощную деформацию и эйфорию, которую он испытал перед двойной удачей. И все-таки его пальцы о н е мели и похолодели, а живот свело от п о д с п у д н о й тревоги. Грандмастер вызывал последних студентов. Громкие аплодисменты и топот поприветствовали Лотта, когда он выступил вперед и склонил голову перед грандмастером. Остальные выпускники уже болтали и поздравляли друг друга, обсуждали, как будут носить камни, проколют нос, бровь или сделают более смелый п и р с и н г На столе осталась только одна шкатулка. Эмери Анден, сказал мастер Сейн. Когда Анден встал, болтовня стихла. Он вдруг почувствовал себя так, будто двигается во сне, в контролируемом. но н е р е а л ь н о м с о с т о я н и и словно он на самом деле находился не здесь. Ноги несли его вперед, ботинки шагали по ступенькам, и, поднявшись на сцену, он услышал, как кто-то выкрикнул: "Колден". Поднялся шквал аплодисментов, и другие голоса подхватили: "Колден". э н д е н остановился, решив, что толпа окликает Хило, а когда понял, что так обращаются к нему, его лицо полыхнуло жаром, его называют Коулом, Сирату полукровку поставили рядом с Ланом Хило и ш а я он не мог и подумать о такой чести и просто окаменел, потому что это была неправда, он не такой как они, когда грандмастер Ли поднял четыре камня на серебряной цепочке. Андон отшатнулся, словно в шкатулке сидел ядовитый паук. Нет, выпалил он. Грандмастер нахмурился и застыл. Что значит нет? Я не, выдохнул а н д е н Я не хочу носить н е ф р и т За все годы в академии а н д е н ни разу не видел, чтобы грандмастер выглядел таким ошарашенным. Его седые брови изогнулись дугой, морщинистое лицо застыло. Мастер Сейн и другие преподаватели ошеломленно переглядывались, но явно не находили слов. Выпускник отказывается от нефрита? Такого еще никогда не случалось. После мгновения оглушительной тишины послышался удивленный шепот. а н д е н не осмеливался оторвать взгляд от собственных ног. Он опозорился и опозорил Хило и Шая. Сгорая от стыда, он поднял трясущиеся ладони, прижал их к о лбу и склонился в глубоком поклоне, а потом молча покинул сцену. Он никогда еще не видел Хило таким злым и потрясенным. Как только грандмастер Ли н а с к о р о завершил церемонию, Колос направился к Андану. Члены клана поспешно расступались перед ним в страхе. Пальцы Хило сомкнулись на бицепсе Андана как когти. Он оттащил покорного кузена от остальных выпускников за сцену, преодолев это расстояние под молчаливыми взглядами остальных. Хило развернул Андана лицом к себе: "Ты что вытворяешь?" а н д а н пытался заговорить, но, открыв рот, не знал, что ответить. Ему казалось невозможным объяснить свой поступок. Хило по-прежнему сжимал его руку, и а н д а н чувствовал нефритовую ауру кузена, гудящую как рой р а з ъ я р е н н ы х шершней. Мне жаль, наконец выдавил он. Тебе жаль? Хило, похоже, не мог подобрать слова. В чем дело, Андон? Что на тебя нашло? Ты выставил себя дураком перед всем кланом, перед твоими братьями зелеными костями. Выставил дураком меня. Я не похож на тебя, Хило! Взорвался а н д а н Все, чего он в себе боялся, все сомнения, которые ему удалось подавить суровыми тренировками и верой в клан, все ночные кошмары про ванну с кровью и материнские вопли разом выскочили из той шкатулки на сцене. Пересилив даже кошмарное понимание, что он уничтожит все свои мечты, я не должен носить нефрит. Он не предназначен для меня. Если сегодня я его надену, то захочу еще и еще. Сколько у меня было при убийстве Гонта, и я сойду с ума даже сильнее, чем мама, безумная ведьма. Я знаю, так и будет. Я чувствую это в своей крови, чтобы ты не говорил. Он едва дышал, выплескивая эти слова. Ты посадишь меня на сияние, эту испенскую отраву, убившую Лану, но я не хочу так жить, я не хочу быть тем, кем ты меня делаешь, быть, быть. Кем? Сердито спросил Хило. Зеленой костью, членом семьи, оружием. Прошептал а н д а н Хило оттолкнул его и шагнул назад. Его лицо и с к а з и л о противоречивая смесь эмоций, но больше всего обида. Глаза распахнулись от болезненного удивления. Как будто Анден вытащил нож и полоснул его по щеке. За плечом Хило Анден увидел приближающуюся Шае. Кен и Вен шли за ней, но остановились на расстоянии, чтобы не мешать. к о л о с ш шагнул вперед и поднял руки, чтобы схватить Кузена за плечи. Анден зажмурился на секунду, решив, что Хило его ударит, но тот лишь сказал сделанным спокойствием. Это моя вина, Энди. Он тряхнул а н д е н а заставив его посмотреть в глаза. Тот бой. Это было для тебя слишком, слишком рано. А потом еще больница, пугающее место. Ты испугался. Это только моя вина, но мне пришлось так поступить. Нам нужна была твоя помощь. Я не сумел бы сделать это один, не спас бы клан без тебя. И мы по-прежнему в тебе нуждаемся. На лице хило. Было написано жгучее чувство вины, а в голосе слышались и мольба, и укор. Сейчас ты унизил нас обоих, но я знаю, ты этого не хотел, и я не держу на тебя зла. Давай вместе вернемся к г р а н д м а с т е р у л и и ты получишь свой нефрит. Ради него ты трудился все эти годы. Мы забудем об этом происшествии и на этот раз сделаем все правильно. Подготовим тебя. Ты член семьи Анден. Ты воспитан как зеленая кость. Решимость Андона пошатнулась, но он яростно затряс головой. Я слишком чувствителен к нефриту. Он дает мне слишком большую мощь, и поэтому я получаю удовольствие от убийства. Он сглотнул. Горные знают, какую я представляю угрозу. Если я надену нефрит, а й д приложит все силы, чтобы меня убить. А мне придется убить многих людей только чтобы уцелеть. Слова лились из него в потоке отчаяния. И каждый раз, когда я кого-нибудь убью, я заработаю больше нефрита, все больше и больше. И все сияние в мире мне не поможет, я знаю. Хилов всплеснул руками. Горные годами хотели меня убить. Мы все живем на грани смерти и безумия, но делаем, что должны. Приходится с этим справляться. Думаешь, на прошлой неделе? Я чувствовал себя лучше, чем ты. Мне пришлось бороться с нефритовой ломкой, когда я был почти что трупом, и я все равно очнулся, чтобы быть проклятым колоссом. Он почти кричал и лишь с видимыми усилиями понизил голос. Внезапно рядом возникла Шая и заговорила тихо, но решительно. В ее тоне слышался упрек. Это решение Анда н а х и л о Он окончил академию и принес клятву. Теперь он мужчина. И кому он принес клятву? По твоему, спросил Хило. Это клятва клану и Колоссу. Именно за них мы живем и умираем. Если ты так поступишь, Энди, ты предашь меня. Выражение лица Хило стало чудовищным. Как ты посмел сказать, что я делаю из тебя оружие? Разве я не любил тебя и не обращался как с младшим братом? Разве ты для меня всего лишь инструмент? Как ты мог такое сказать? Он отшатнулся, его плечи дрожали, как от физической боли, как будто он всеми силами пытается удержаться от убийства отвратительного кузена. Лицо и голос вдруг стали холодными, отстраненными и полными презрения. Если ты так поступишь, то больше не член семьи. Хило! – зашипела Шая, словно вот-вот его ударит. Прекрати! Хилодзен взмолился а н д а н похолодев. Прочь с моих глаз! Но а н д е н не сдвинулся с места, и Хило проревел: Прочь с моих глаз! Неблагодарный изменник, дворняжка! Не желаю больше тебя видеть! а н д а н покачнулся. Мощь б е с н у ю щ е й с я ярости Хило задавила в зародыши все слова, которые попытались вырваться из горла. Он развернулся и побежал. Он бежал, пока не покинул территорию академии. Анден сорвал с себя мантию выпускника и выкинул в грязь, а потом побежал дальше в брюках и тонкой рубашке и спачкал их, пробираясь по лесу в парке вдов без какой-либо цели и направления. Он бежал, пока слезы не затуманили поле зрения, а истощение не обожгло легкие и ноги. Тогда Андон, пошатываясь, побрел через лес, словно мог убежать от случившегося, словно мог оставить весь стыд в лесу. Оказавшись на главной дороге, он понял, где находится, и снова побежал. Ворота кладбища были открыты, и он, задыхаясь, забрался на холм и почти рыдая рухнул перед могилой Лана у подножия мемориала семьи Кол. у Прости. Выдохнул он дрожа. Холодный ветер прижал мокрую от пота рубашку к коже. Начали падать крупные капли. Они прочертили струйки на очках и расплющили волосы на голове. Дождь хлестал по мраморному памятнику, и светлый зеленый камень потемнел и стал похож на нефрит. Прости, Лан. Анден сел и заплакал. Не то через несколько часов. не то через несколько минут появилась Шая с черным зонтиком и укрыла им Андона, так что дождь лил ей на голову, а она просто стояла рядом и смотрела на могилу семьи. Он бы тобой гордился, Андон, сказала она будничным тоном, он всегда тобой гордился. Глава 57. Прощение. Две недели спустя в офис Шериста на Кабельной о р улице. Пришло письмо без обратного адреса, но ш а й я сразу же поняла, от кого оно, узнав плотный и четкий почерк синими чернилами. Она села за стол, провела по конверту пальцами и вскрыла его. Дорогая Шайе, не могу выразить, как я сожалею о том, что предал твое доверие. Я всегда поступал по воле к о у л а д з е н а и это по-прежнему так. Предполагаю, что вы с Хило меня ищете, и не ожидаю от вас сочувствия или милосердия. Доведись нам встретиться, пожалуйста. Веди себя осторожно. Хило вероятно считает, что победил, но горных не так-то легко теснить в море. Я никак не могу изменить судьбу твоего брата или бедняги Андона. Но у меня болит сердце при мысли о том, что с тобой может случиться что-то плохое. Считай это искренним предупреждением от любящего дяди и постарайся как можно скорее покинуть Кекон. Прибереги немного денег и воспользуйся своими и с п е н с к и м и связями, так чтобы не узнал никто из клана. Хороший шелест. Всегда читает по облакам. Прими мои искренние сожаления, Юн Дорупон. ш а я медленно развернула кресло и посмотрела на город внизу за окном. На д р о в н ы м г у л о м шоссе и суетой гавани в и с е л теплый весенний туман. В кабинете Шае шумно пыхтел кондиционер. Она вдруг ощутила свое тело, плоть и кровь, дыхание и ауру. составляющие ее существо. И вот она сидит здесь в бывшем кабинете человека, отправившего это письмо. Несколько недель назад она и ее семья выжили в тот день, когда она готовилась умереть. Равнинные сильно пострадали, и еще не все закончено, но они крепко цепляются за жизнь, как делают зеленые кости уже сотни лет. Она снова прочла письмо. а потом поднесла его уголок к зажигалке и смотрела, как оно догорает в пепельнице. Я не сбегу, Дору, больше не сбегу, и я приду за тобой. В воскресенье в обеденное время в двойной удаче было не так многолюдно, как прежде, но теперь, когда доки вернулись к равнинным, а насилие на улицах прекратилось, дела в старом популярном заведении на берегу оживились. Шая и Хило сидели друг против друга в отдельном кабинете, в стороне от остальных клиентов. В конце стола поставили кресло к а т е л к у Коуласена. Сидящая рядом с ним Кьянла поправляла салфетку на коленях старика. Вен не смогла к ним присоединиться. Несколько раз в неделю она посещала занятия по и с п е н с к о м у языку в ж а н л у н с к о м городском колледже, когда не была в разъездах по новой работе. Шаи положила настоящую рядом тарелку деда сосиски и маринованные овощи. Он пробормотал что-то похожее на благодарность и похлопал ее по руке. Она постоянно находилась в ожидании таких вот мелочей. Они напоминали о патриархе семьи, которым она восхищалась и которого любила, о человеке, всегда настаивавшем, что она такая же зеленая кость, как братья. Моменты ясности Коула Сена были иллюзорны и длились недолго, почти как и видимость спокойствия в ж а н л у н е Наша и еще больше ценила и то и другое, осознавая эту хрупкость. Горные засели в летнем парке, о с т р и е и других южных районах своей исконной территории и усиливали оборону. Ходили слухи, что Айтмада назначила нового ш т ы р я Него н а б а л у первого кулака Гонта, как ожидали Хило и почти все остальные. а й д поехал а в школу храм в и л о н за пределами Жанлуна и призвал а бывшего отцовского бойца н а у с у э н а Последние два года Нау вел малозаметную жизнь старшего наставника в в и л о н Как многие предполагали, такова была награда за то, что он энергично поддержал п р и т я з а н и я а й д м а д ы на пост колосса. И даже с удивительной готовностью перерезал горло Айту э о д е Говорили, что он мастерски владеет ч у т ь е м Шае постаралась получить удовольствие от трапезы и хотя бы на короткий срок выбросить из головы войну. Напротив нее Хило накладывал на тарелку хрустящие шарики из кальмара. Они того стоили. Улыбнулся он одними губами. Он пытался выглядеть веселым. Но Шаи не обманешь. Гонд и его бойцы чуть его не убили, и хотя прошло уже несколько недель, Хило до сих пор регулярно ходит к доктору Трю и быстро устаёт из-за полученных ран. Но не это его мучает. Ее брат носит в себе обиду, мрачное раздражение, часто вспыхивающее гневом или сомнениями в самом себе. Он спас клан. но потерял еще одного брата. Ты должен его простить, сказала ш а я даже если он пока не может простить тебя. Она осознала иронию этих слов. Ведь было время, когда она не желала больше видеть Хило или говорить с ним, а теперь они Колос и Шелест клана. Пока что ш а я ни разу не добилась ответа, когда упоминала а н д е н а И, конечно же, сейчас Хило тоже не посмотрел на нее и промолчал. ш а я продолжит попытки, просто еще рано. Лан говорил, что после ее отъезда в Испению Хило полгода о ней не разговаривал. Разве ты не хочешь узнать, где он, в безопасности ли он? Уж об этом она позаботилась. Нет, сказал Хило. Любой ответ уже прогресс. ш а я не стала больше напирать. оставив а н д е на с л о м л е н н ы м но с п о к о й н ы м на пляже у материнского коттеджа, она поговорила с Вен, а та с Кеном, и он тайно ответил в м а р е н и ю двух надежных охранников. к столу подошел господин Унь и кривобоко поклонился. левая сторона его головы была густо замотана бинтом. он принес черную деревянную коробочку. на лице б ы л а написана деланная улыбка, не скрывающая нервозность. Коул д Зен Вы всем довольны? – спросил он. Хило тут же сбросил подавленность и лучезарно улыбнулся. Господин у н ь вы же знаете, как я рад снова оказаться в любимом заведении. Владелец двойной удачи вспыхнул и поклонился в пояс, а потом поставил черную коробочку на стол перед Хило, как будто принес особое блюдо. Вот только в коробке лежало левое ухо господина Уня. Мольба к колосу о прощении за то, что переметнулся к горным. Надеюсь, и дальше вам служить к о у л ц е н Дрожащим голосом произнес он. Склонившись, он несколько раз прижал ладони к албу, обращаясь также к Шае и Коулусену. Хило положил руку на коробку и спокойно отставил ее в сторону. Напряжение покинуло господина Уня. Раз колос прикоснулся к коробке, значит принял извинения. Все прощено, друг мой. торжественно объявил Хило. Иногда даже самые верные люди совершают ошибки, когда их принуждают принимать решения в чудовищных обстоятельствах. Да, Коулден. з От всего сердца согласился господин Ун. ь Снова несколько раз прикоснулся ладонями к албу и попятился. Совершенно верно, Шай заметила, что к о у л с е н клюет носом. Кьянла сказала она, отвези дедушку домой, мы с Хило приедем позже. Кьянла промокнула рот к о у л с е н а салфеткой и увезла его. Пока кресло-каталка проезжала по залу, все умолкли. Некоторые посетители подняли сомкнутые ладони, почтительно приветствуя ф а к е л а Когда к о у л с е н с сиделкой удалились. Несколько человек поднялись и подошли к столу Хило и Шая. Коул д Зен. Мы живем рядом с двойной удачей и любим здесь обедать, но ни разу не приходили, пока здесь хозяйничали эти собаки, сказал господин Аки, отец двух пальцев. Мы так рады, что в квартале снова наступил мир. Господин Кино с женой, барышники из офиса Шая, положили перед ней конверт. чтобы помочь господину Уню выплатить дань в этом месяце, объяснили они. Мы знаем, что клан помогает ему вставить новые окна и поменять ковры. Все посетители явно вздохнули свободней, а потолочные вентиляторы гоняли теплый и влажный воздух из гавани, которую патрулировали Кен и его бойцы. За всегда т ы й двойной у д а ч и увидели забинтованную голову владельца ресторана. И коробку на столе рядом с хило. Они поняли, что Колос проявил милосердие и снова взял заведение под свое покровительство. Учитывая железную преданность фонарщиков клана и доход от продажи нефрита в испеню, и Шай позволила себе немного мрачного оптимизма. Возможно, беспощадным планом Айд оставить в Жанлуне лишь один клан суждено сбыться, но не так. Как предполагала Колос горных, Хило принял все оказанные ему знаки внимания и почти обрел прежнюю веселость. Прошу, угощайтесь. Нам с сестрой нужно кое-что обсудить. Вереница сторонников клана рассеялась, все вернулись за столы. Колос и Шелест остались одни, чтобы закончить трапезу и поговорить о делах клана. Эпилог. Всегда есть возможности. Когда Беро пришел в первый раз, у могилы был человек, молодой человек, и он провел там долгое время. Но во второй раз Беро и Матт проникли на кладбище ночью, и мрачные холмы были пусты. Он с легкостью нашел нужное место. Из-за недостатка площади ки концев обычно кремировали, а их прах хоронили. Немногие семьи могли позволить себе полноценные похороны и большие мраморные памятники. к о у л а Ланшанвана похоронили рядом с отцом, героем войны. У подножия могильного камня преданные сторонники клана возложили букеты весенних цветов, ч а ш и с яркими восковыми фруктами и ароматические палочки в маленьких плошках с песком. Под именем и датами в мраморе. Были выбиты две простые строчки: любимому сыну и брату Колос Суклана. Мат неожиданно плюнул на могилу и о т ш в ы р н у л ногой лежащие на ней дары. Беро дернул его и шикнул: "Не будь идиотом! Хочешь, чтобы здесь выставили охрану?" Мат вырвался из рук Беро, но больше ничего делать не стал. Он сунул руки в карманы и с угрюмой неуверенностью. оглядел залитое лунным светом кладбище, асквернение могил как никак карается смертью. Беро присел и провел руками по основанию памятника, прижал ладонь к траве и приник щекой к земле, так что вдохнул резкий запах влажной почвы под дерном. Чуть ниже лежало тело убитого им человека, и Беро не сомневался, что его похоронили вместе с н е ф р и т о м н е ф р и т о м который по праву принадлежит бюро. Теперь, когда весь запас сияния был надежно спрятан, а к л о н о в а я война, накатившая на Жанлун, похоже, почти закончилась, он мог подумать о том, как снова поймать удачу. Этот город всегда полон возможностей.